Глава 7. Дикая зона принцесса Александра. Инспекция дикой зоны и строительство дороги проходила по плану. К моему приезду Потемкины сумели достать специальную технику, и с утра она занималась расчисткой деревьев и строительством дороги. Часть техники делала выборку грунта, копала канавы с обеих сторон, другая часть завозила щебень разного размера и послойно трамбовала его. Отдельно шли лесорубы, которые расчищали будущую дорогу от деревьев и выкорчевывали пни. Все это охраняло две пограничников и пять сотен гвардейцев Потемкиных, которых они стянули со всех близлежащих территорий рода. При этом половина пограничников занималась зачисткой прилегающих территорий и территорий для будущей дороги от камней силы. Масштабы стройки и объемы производимых работ впечатляли. Было видно, что Империя серьезно взялась за расчистку Дикой Зоны и больше задержек в сроках быть не должно. «Ваше Высочество, не хотите поучаствовать в зачистке камней силы?» — спросил встречавший их Родобор, глава местной гвардии Рода Потёмкиных. «А почему бы и нет? Я все равно собиралась ночевать в крепости у Аврова. Можно и поохотиться допоздна. все таки Дикая Зона — это не аномалии в центре Империи». «Тут звери посильнее, поэтому должно быть интереснее», — ответила я, рассматривая гвардейцев князя. По ним было видно, что большая их часть в дикой зоне давно не была, если вообще ее посещала. Да и слаженности между разными отрядами не было. Часть из них — это явно охранники, и реального боевого опыта не имеют, хотя и стараются не показывать этого. Даже пограничники выглядят более уверенно, что наводят на не очень хорошие мысли. Вероятно, Потемкины собрали охрану со всех своих объектов и кинули сюда, чтобы устроить показуху во время ее приезда. Но людей достаточно, да и гвардия ее рода с ней, поэтому ничего случиться не может, даже объявить гоблины или орги. Во всяком случае, отступить под стены крепости они всегда успеют. Зачистка камней и охота шли своим чередом, я уже зачистила два десятка камней, при этом моя охрана даже не вмешивалась, а я смогла поднять себе настроение. Повар, взятый с собой, готовил изумительные шашлыки из свежего мяса, насыщенного магическим фоном, что очень сильно бодрило. Мы так увлеклись! что ушли на 10 километров дальше от строителей с основным отрядом пограничников и княжеской гвардии. Мои гвардейцы без дела не стояли и часто менялись с теми, кто меня охранял, сами участвуя в зачистке. Уж тут был виден уровень подготовки по сравнению с княжеской гвардией. Родобор был явно недоволен тем, как это выглядело со стороны, но ничего поделать не мог. С ним была только сотня гвардейцев, которые имели опыт работы в дикой зоне, а вот остальные умудрялись получать травмы даже от простых зверей, будь то лиса или белка. Критических травм они, конечно, не получали, но в любом случае выглядело это не очень хорошо. Вероятно, Потемкины не думали, что я отправлюсь в дикую зону и приму участие в зачистке. Надеюсь, просто поохранять технику и строителей. А мое решение спутало им все планы. А Ведь оставаться в стороне они не могли. После обеда устроили небольшой привал, просто отдыхая и наслаждаясь природой, в радиусе почти километр. Все камни были зачищены, и можно было спокойно расслабиться, не ожидая неожиданного нападения. В то же время пограничники ушли вперед, продолжая зачистку. А я решила просто дождаться, когда они пойдут обратно, чтобы присоединиться к ним. Конечно, моя охрана не расслаблялась и выставила посты, проводя разведку вокруг, поэтому можно было расслабиться и подумать, что делать с этим наглым графом. Расположившись у горящего костра, полулежа, размышляла о задании матери и графе, ради которого ее и сослали в эту глушь. Вообще поведение Аврова вызывало немало вопросов, как и то, почему императрица решила приблизить его. Одно только то, как он меня встретил. Заслуживает показательного наказания и даже придуманный план, как ему отомстить, не сработал. Несколько брошенных фраз в присутствии молодого наследника графа его хватило, чтобы он бросился защищать ее честь. А ведь этот граф довольно хороший дуэлянт, да и сильный маг, поэтому должен был поставить наглого выскочку на место. Однако все пошло совершенно не так, как я планировала». Кто мог подумать, что тот вызовет драться на дуэли на вилках, взывая к старому аристократическому кодексу? Позорное поражение графа Анофьева на дуэли слишком быстро распространилось в высшем обществе, вызвав много противоречивых слухов. Но надо отдать должное графу Аврову, тот смог использовать эту ситуацию в своих интересах, еще и заработав до неприличия большие деньги. Миллион рублей для бывшего Варнака — это невероятные деньги, и ведь он заработал их на пустом месте. Я уже читала в отчетах, что до этого он дрался на дуэлях только за деньги и упустил этот момент. Все указывает на то, что он спланировал эту дуэль как и способ получить деньги, а способ избежать налогов, при этом подняв свой статус среди местных. Кто мог посоветовать ему открыть госпиталь для простолюдинов? Неужели он до всего додумался сам? А ведь он еще и утверждает, что полностью потерял память. Как такое вообще возможно? На удивление, отдых у костра поднял настроение не меньше, чем охота на магических зверей. Охрана не мешалась, держась на расстоянии. Повар периодически приносил свежее мясо, невероятно вкусное и бодрящее. Костер тихо потрескивал, а дым щекотал нос, когда задувал со стороны ветром. Полностью расслабившись и погрузившись в свои мысли, даже не заметила, как стало темнеть. А только подошедший гвардеец вывел ее из задумчивого состояния. «Ваше высочество, пограничники задерживаются!» «Может, нам не стоит их ждать, и мы вернемся обратно в лагерь все «Всё-таки почти 10 километров от него. Два часа идти — это немало. Вернемся уже к темноте. А вы еще хотели добраться до крепости графа Оброва? произнёс грек, приставленный охранять ее в этой поездке на восточную границу. «Может, стоит отправить отряд на разведку к пограничникам, там их около тысячи, «Если у них что-то случилось, то это может угрожать всем, включая гражданских, которые строят дорогу», — спросила у Грека. «Если потери среди пограничников и гвардейцев считались допустимыми, то вот смерть или травмы среди гражданских всегда считались преступной халатностью в империи. И я, как ее прямая наследница, должна подавать пример и не допускать подобного». «Да, Грек, направь группу, и пусть возьмут сигнальные дымы» на случай возможных трудностей. Ответила я и с грустью посмотрела на потрескивающий костер. Как бы не хотелось, а нужно собираться. Еще предстоит непростой разговор с Авромом. Нужно вывести графа на чистую воду и заставить его уважать ее мнение. Нельзя позволить этому выскочке уйти безнаказанным, иначе все начнут смеяться над ней. Решено. Сегодня она поставит его на место и сделает это в дикой зоне, где не действуют законы империи, А ее спутники помогут в этом. Пока все собирали временные лагеря, я пообщалась с сопровождающими меня девушками, исполнявшими роль Фрейлин. Эти дети богатых аристократов смотрели мне в рот, ловя любое мою желание или просьбу. Только вот они до сих пор нервничали, с опаской поглядывая по сторонам. Да, все они маги, довольно сильные, только вот никто из них до этого в Дикой Зоне не был. Они, как и большая часть богатых аристократов, Прокачиваются в аномалиях, просто убивая магических зверей, которых притаскивают уже в клетках. Да, они умеют драться на необходимом минимуме, но они все не охотницы и в одиночку в лесу не выживут. Неожиданно раздается тревожный крик одного из гвардейцев. Взглянув на него, замечаю красный дым, поднимающийся вдалеке над кронами деревьев. «Тревога! Боевое построение! Защитить принцессу!» — кричит грек подхватывая щит и выхватывая позолоченный клинок. «Госпожа, что происходит?» — испуганно спросила аристократка. «Все камни, держитесь рядом, нас атакуют!» — крикнула я, призывно махнув сопровождавшим меня свите. «Хоть они и аристократы, но против хаоситов могут не выстоять. А кто еще так мог напугать разведчиков, что они применили красный дым, сигнализирующий о максимальной опасности я не знаю?» Меня сразу окружают другие аристократы и гвардейцы, создавая стену щитов и готовясь отразить любое нападение. — Госпожа, уходите по дороге, мы задержим нападающих, и поторопитесь! — попросил Грег. Выстроившись квадратом, мы побежали по дороге, но далеко уйти нам не удалось. Уже когда за спиной раздались крики и послышался лязг металла, в нашу колонну неожиданно врезалось нечто большое с огромной секирой в руках. Орк. Зверь, которого описывал Авров, с которым сражался, он полностью соответствовал описанию. С одного прыжка из ближайших зарослей он вломился в оборону, сбив с ног четырех гвардейцев, а двоим отрубил головы своей страшной секирой. Когда головы двух человек взмыли в воздух, мелкие мурашки прокатились по спине, а внутри живота все сжалось. Чувство страха, давно уже не испытываемое мной, сковало меня, не давая возможности пошевелиться. все, чему учили, в этот момент совершенно забылось. Страх умереть прямо тут и сейчас сводил меня с ума, парализуя мышцы. Кто-то подхватил меня под руки и потащил в сторону от страшного монстра, который разрубал гвардейцев одного за другим. К тому же к первому оргу уже присоединился десяток таких же злобных тварей. Еще до того, как ее толкнули в очередной раз, побуждая бежать, я заметила, как моего повара который полчаса назад кормил меня вкуснейшими кусочками свежего мяса, разрубила пополам страшным ударом огромной секиры. От увиденного спазм еще сильнее скрутил меня, и все съеденное до этого вырвалось изо рта в рвотном позыве. Кто-то подхватил мое тело с двух сторон и поволок с группой гвардейцев, пока я тряслась от страха. Я попыталась прийти в чувство и даже призвала магию, но она не работала. Орги позаботились об этом. А значит, шансов выжить в противостоянии с такими монстрами у нас нет. Авров Ситуация складывается критическая. Наших сил явно недостаточно, чтобы остановить нападение оргов и гоблинов, но и отступать мы не можем. В голове моментально проносятся несколько планов, но я сразу отвергаю их, понимая, что они ничем не помогут. Решаюсь действовать по наитию и исходя из опасности, грозящей Александре. Первый свиток, выхваченный мной, направлен на группу гоблинов, и поляну с ними накрывает ледяной дождь, состоящий из острых игл. Для гоблинов это становится полной неожиданностью, и хотя пострадала только четверть от всех, они обращаются в бегство. Второй свиток дает еще один светильник высоко в небе, после использования которого подхватываю меч и срываюсь вперед. Мой бросок происходит вовремя как раз, чтобы подхватить свой меч и заблокировать страшный удар секиры от выскочившего орга, пытавшегося срубить голову девушки. Рука не имеет, но меч выдерживает удар, полностью останавливая его. Поэтому делаю шаг и пробиваю носком ботинка в пахорга. Удар подлой но действенный, следом за которым рублю мечом, перерубая горло противнику, чем добиваю его. «Александра, ты в порядке?» — спрашиваю я у принцессы. Но та смотрит на меня, широко раскрыв глаза. Видно, что у девушки началась истерика, и нужно как-то привести ее в чувство. Поэтому действую, не думая. От мощной пощёчины принцесса моргает несколько раз и частично приходит в себя. «Как? Что? Ты...» Выслушивать претензии девушки мне некогда. Левая рука не двигается, даже живо не сильно помогает привести ее в рабочее состояние. Правая уже обрела нормальную подвижность, поэтому втыкаю меч в землю и достаю новый свиток, безошибочно находя нужный на ощупь в своей сумке. В бегущую к нам группу оргов выстреливает мощнейшая молния, и пока те корчатся от мощного разряда, я активирую второй свиток, посылая в них мощную струю пламени. «Временный паралич не дает им возможности уйти от огненной струи, вырывающейся из трубки свитка. Не парализуй их, они бы смогли избежать огненной струи, однако я не даю им возможности прийти в себя, сжигая заживо десяток оргов. Добеги они до нас, я бы точно не справился с ними. Пока появилась передышка, выпиваю в зелье малого исцеления, а, оглянув на принцессу, второй флакон отдаю ей». Девушка уже немного пришла в себя и, получив зелье, сразу выпивает его. Понятно, что полностью излечиться им невозможно, но снять боль, остановить кровотечение и начать заживление – оно вполне способно. Тем более, что эти зелья изготовила уже Василиса, и они намного сильнее стандартных зелий. Небольшая передышка и зелья малого исцеления дают возможность трезво оценить обстановку. И она мне очень не нравится. «Путь назад нам отрезан. Там уже появился еще один отряд гоблинов и три десятка оргов. Еще с пятью я бы справился, но вот три десятка и несколько сотен гоблинов мне не осилить. Даже если собрать всех вокруг. А значит, нужно спасать принцессу, пока есть такая возможность. Что-то пояснять и спорить не собираюсь, да и времени на это точно нет. Поэтому достаю свиток и активирую его». Вокруг нас тотчас раздаются хлопки, и все покрывает густой белый дым. Бесцеремонно хватаю принцессу за руку и тащу за собой на юг в сторону от дороги. Начитываю 40 больших шагов и активирую еще один свиток с дымовой завесой, после чего продолжаю движение и через пару десятков шагов утыкаюсь плечом в ствол дерева. Сумерки, да еще и плотный дым не дают ничего разглядеть, поэтому двигаюсь очень осторожно, в буквальном смысле на ощупь. Еще немного, и мы выходим из дымного круга. Только вот сразу натыкаемся на нескольких гоблинов, которые явно тут не просто так, а ждут нас. Поэтому сразу бью ближайшего, а Бабайка бросается на дальних от меня. Два взмаха мечом, и два гоблина падают разрубленными. Бабайка разрывает горло третьему, а вот четвертый успевает поднять шум, что-то прокричав на непонятном языке. «Всё бы ничего!» Да вот ему отвечает множество голосов с западной стороны, куда нам нужно бежать. Мне ничего не остается, как броситься на юго-восток, дабы уйти от возможного преследования. Бабайка прыгает впереди, проводя разведку и указывая путь, появляясь между нами на пару секунд и подсвечивая путь своими красными глазами, светящимися в темноте. Он помогает избежать ко мне силы, которые попадаются на нашем пути, да и показывает, где проще пройти. Сам он прекрасно ориентируется в полной темноте, которая накрыла лес. Позади нас еще раздаются шум схватки и крики, только вот мы постепенно удаляемся от них. Минут через десять я решаюсь остановиться и сделать перерыв. Больше из-за принцессы, которая последние минуты пытается остановить меня, сопротивляясь. «Ты что творишь? Надо помочь людям, а не бежать от сражения!» Тихо прошептала девушка, когда я остановился и дал команду питомцу разведать вокруг. «Поздно. Нас там уже окружили, а против нескольких десятков оргов мы точно не справимся. Твои гвардейцы не могут отступить, так как защищают тебя и будут делать это, пока им всем не отрубят головы. А так у них будет шанс уйти. Пусть не все, но часть точно спасется». «Моя задача — спасти тебя и вытащить отсюда. Сделать это большим отрядом не получится. А вдвоем мы сможем уйти. Во всяком случае, шансы на это очень большие. Поэтому соберись. Нам еще нужно оторваться от преследования», — сказал я и достал из сумки небольшой мешочек со специями. Рассыпав их вокруг, я смазал ступни обуви у себя и у принцессы, после чего мысленно связался с бабайкой. Тот сразу передал картинку несколько десятков низких силуэтов, идущих по нашему следу, а позади них пятерку оргов. «За нами идут гоблины и пятерка оргов. Нужно бежать. Держи меня за руку и выше поднимай ноги, чтобы не споткнуться». Тихо сказал я и потянул Александру за собой. Дальше начался бег по ночному лесу. Звуки битвы уже давно затихли, или это мы так далеко от них убежали, но в любом случае преследователи шли по нашему следу, не отставая. Затем справа появилась вторая группа, и нас стали оттеснять на восток, к границе второй зоны. Еще час бега в полной темноте, и я решаюсь сделать еще один привал, чтобы перевести дух. Бег ночью по лесу — то еще удовольствие. Да еще приходится обходить камни силы, коих в округе немалое количество. Бабайка старается как может, разведывает дорогу, возвращается и показывает самые сложные участки на нашем пути. Говорить принцесса не может, так как старается отдышаться, ведь бежали мы на пределе своих сил. Это я еще немного видел, направив небольшой поток маны в глаза, а вот девушка не видела ничего поэтому часто спотыкалась, все время напрягаясь, ожидая столкновения с препятствием. Бабайка быстро проносится по деревьям и показывает, что нас действительно загоняют, пытаясь охватить с двух сторон. Два отряда, в каждом около трех десятков гоблинов и несколько оргов. А это означает, что разделились они самостоятельно и не хотят выпустить нас к пограничной дороге. Судя по всему, мы сейчас в 20-30 километрах от нее, и просто так выйти к ней нам не дадут. Лучшим вариантом будет принять бой и разобраться с преследователями. Но для этого нужно выбрать удобное место. Оружия у нас мало, но еще есть пара свитков. Вот только как их правильно использовать, я не знаю. Тут мне на ум приходит одна идея, за которую я сразу ухватился, Вспомнив одну особенность камней ко силы, которую сам наблюдал в диком лесу: Даю команду питомцу подыскать нужное мне место, где я смогу устроить небольшую ловушку для преследователей. Нас зажимают и уйти не дадут, поэтому мой питомец подберет нам место для схватки, и мы там примем бой. Твоя задача выбить как можно больше гоблинов. Сейчас выпей это зелье, оно от парализующих и отравленных стрел, которыми пользуются мелкие засранцы. Я беру на себя оргов. Главное, не мешайся под ногами и ничему не удивляйся. Говорю я, протягивая небольшой флакон доработанного антидота Василисы. Пока девушка пьет, размышляю, удалось ли Василисе и Вики спастись от нападения. По сути, я их оставил в лагере строителей под охраной гвардейцев барона Замоскворецкого. В схватку они не должны вмешиваться. А при угрозе им приказано отступить, только с таким условием разрешил девушкам сопровождать меня. Они обе дали мне слово, что выполнят мой приказ, чтобы я не отвлекался еще и на их защиту, пояснив все возможные проблемы, которые они создадут, нарушив его. «Как мы будем драться в темноте? И почему у меня не работает магия?» — спрашивает девушка. С ними два шамана, а свет я тебе устрою. Главное, ничему не удивляйся и будь готова к нападению магических зверей», — отвечаю я. Дальше я не даю ей ничего сказать, а хватаю за руку и тащу дальше в лес, так как преследователи нагоняют нас. Нужное место находится через 15 минут бега, и надо сказать, что гоблины двигаются по ночному лесу намного быстрее нас. Очень быстро нагоняя. Мы делаем круг, обходя поляну, и останавливаемся на ее краю, а Бабайка в это время занимает позицию слева от нас и будет встречать вторую команду преследователей. Когда первая группа появляется на краю большой лесной поляны, я говорю, «Закрой глаза». Затем запускаем молнию в ближайшего преследователя, активируя свиток. Мощная молния ослепляет нас, но, врезаясь в первого гоблина, настигает еще пятерых, убивая их. От мощного разряда загораются небольшие кусты, подсвечивая все вокруг. Теперь преследователи прекрасно видят нас, как и мы их. Раздается радостный крик, и они устремляются на поляну, а я активирую новый свиток. Мощный поток воды обрушивается на поляну, и первые пять секунд ничего не происходит, а затем один за другим срабатывают камни силы, кучно расположенные рядом с гоблинами. Магические измененные звери мгновенно появляются рядом и бросаются на них, Те явно не ожидали такой подставы, поэтому были не готовы к удару в спину. То, что от ливневых дождей часто случается гон, все знают. Вот я использовал эту особенность. Если бы не троица оргов, подоспевших на помощь гоблинам, то те могли не справиться со зверями, тем более из семи зверей один оказался небольшим медведем. Его первым и разрубает орк, пришедший на помощь мелким. Ливень заканчивается внезапно, промочив нас до нитки, а я выхожу вперед с мечом в руках, готовясь к ускорению. Триорга — это не пять, и у меня есть все шансы разделаться с ними. Принцесса стоит позади меня, держа меч в руках, готовая к схватке и уже не испытывающая страха, как в начале, что не может меня не радовать.